что и железа эта вовсе не расположена в середине мозга таким образом, чтобы могла вращаться так легко и так разнообразно, и что не все нервы достигают углубления мозга. Наконец, я уже не говорю о том, что Декарт утверждал относительно воли и ее свободы, так как выше я достаточно показал, что все это ложно. Итак, так как могущество души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 Вторая. Могущество действия определяется могуществом его причины в силу того, что сущность действия выражается и определяется сущностью его причины. Это аксиома явствует из теоремы 7, часть 3. Теорема 1. Телесное состояние или образы вещей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 Те же, что и порядок и связь идей. Поэтому, как порядок и связь идей происходит в душе своеобразно с порядками связью состояния тела, по теореме 18 часть 2, точно так же и наоборот, по теореме второй часть 3, порядок и связь состоянии тела происходит сообразно с тем, в каком порядке и связи располагаются в душе представления и идеи и вещей, что и требовалось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 что и требовалось доказать. Теорема третья. Аффект, составляющий пассивное состояние, перестает быть им, как скоро мы образуем ясную и отчетливую идею его. Доказательство. Аффект, составляющий пассивное состояние, есть по общему определению в часть третья, Идея смутная. Поэтому если мы образуем ясную и отчетливую идею этого аффекта, то эта идея по теореме 21 и ее асхолии часть 2 будет отличаться от самого аффекта, поскольку он относится только к душе, лишь в понятии. А потому по теореме 3 часть 3 Аффект перестает быть состоянием пассивным, что и требовалось доказать. Короларий, следовательно, аффект, тем больше находится в нашей власти, и душа, тем меньше от него страдает.